как короля Карла. И вот сейчас здесь, за его столом, я напишу всем правителям Европы «Карл Стюарт больше не король». Я сказал, что меня не беспокоили. Запрещение касается и меня, генерал? Это вы, мордаут. Ну, раз пришли, оставайтесь. Кстати... Лорд Винтер, командир полка, убит? Кто его убил? Я. Это был ваш дядя. Изменники Англии мне не родственники. Вы беспощадный слуга, Мардаун. Генерал, я хочу спросить. Вы довольны мной? Вы искусный посредник, верный друг, солдат. Вы безупречно служили мне все это время, должен признать. Ах, да! Я забыл, я забыл. Всякая услуга требует награды. Хотите денег? Получить чин? Стать губернатором? В бою захвачены два пленника. Отдайте их мне. Они предложили большой выкуп. Они бедны. Так это ваши друзья? Да, друзья. Я за них готов отдать жизнь. О, я рад, что и у тебя оказались добрые чувства, Мардаунт. Они так же угодны Богу, как честность или храбрость. Я отдаю тебе этих пленников. Делай с ними что хочешь. С этой минуты мы с вами в расчете, генерал. Чудной малый... Д'Артаньян, Д'Артаньян, подумайте, что из вас делает этот гнусный Мазарини. Какому делу вы служите? Вы оказались замешаны в пленении короля, в его позоре и смерти. Ну, до этого дела еще не дошло, вас. Крамвель не зря заплатил деньги. Они его убьют. Я солдат, я присягал. А чему служили вы? Защите и охране. Угнетенного короля. Да какое мне дело, что англичанин Кромвель возмутовался против своего короля шотландца? Я француз. Мы дворяне. А короли всех стран первые дворяне. Вы, Д'Артаньян, потомок древнего рода. Носите славное имя. Вы, Портос, достойны были бы родиться на ступенях трона. Ну, это уж... Уговоренно. Да, и вы оба виновны. Что? Ну, простите. Простите, я и забыл, что я ваш пленник, что Атос, и я у вас в плену. Да черт побери! Но вы же отлично знаете, что вы свободны. Вот дверь, в любую минуту вы Атос. Бросьте, Д'Артаньян, за дверью караул. Да много ли их? Вы легко справитесь. Это пустяк для четверых, но для двоих много, Бартос. Нет уж, если мы разделились, мы должны погибнуть. Вообще, что касается меня, я согласен бежать, только вчетвером. Мы мы на службе Мазарини, Арамис. Не надо уговаривать. Если наши доводы не убедили... Я горжусь, что пойду на смерть с вами, Атос. Ну почему вы вообразили, что вас убьют? Вы черт? что, Мардаунда не знаете, Я Дался вам этот Мардаунд. Пусть только попробует подойти поближе. Я раздавлю его, как гадину. Вот вам случай. Взгляните в окно. Он приехал. Нет, вот уж сейчас я сверну ему шею. Не с места, Портос. Мордаунта, Я беру на себя. Сержант, пленники здесь? Да, сударь. Возьмите их и отведите ко мне на квартиру. Будет исполнено. Что вы сказали, сударь? А, это вы, господин Д'Артаньян. Вы слышали? Да, да, я слышал, но, но не понял. Почему пленники, взятые мной и господином Дювалоном, должны быть отданы господину Мардаунту? Потому что теперь эти пленники мои. Ага, А, по-моему, пленники принадлежат тем, кто их захватил. Они отданы мне генералом Кромвелем, сударь. Ах, ну что же вы молчали, сударь, боже мой. Конечно, конечно, генерал Кромвель, о чем речь. Я, разумеется, повинуюсь. Ну, вот и прекрасно. Но минуточку, сударь. Ну, что еще? Генерал, конечно, дал вам записку. Вы мне не верите, сударь? Так, оскорбление. Что, что вы, суды? Чтобы я сомневался в ваших словах. Ну, что вы помилуйте. Но поймите же и меня. Я вернусь во Францию. Меня могут обвинить, что я продал пленников. Приказ же Кромвеля оправдает меня. Хорошо. Вы получите приказ. Ждите меня здесь. Сержант! Не спускайте с них глаз! Друзья! <музыка> Тихо! У нас всего пять минут. На объяснение нет времени. Портос, где наши лошади? За домом я прихватил еще трех. Ах, случайно. Ступайте к лошадям, солдаты вас пропустят. И будьте готовы. Через две минуты мы прибежим к вам. Иду. Вы тут справитесь? Да, да. Иду. Ратаньян. Все, все, все решено. Мы бежим вместе с вами, а там будь что будет. О, теперь мы победим. Так, слушайте внимательно. Я сейчас выйду, сяду на лошадь. Mm -hmm. Бедное животное, придется чуть-чуть напугать ее. Я зажгу труд и поднесу огонь к морде лошади. Она, конечно, взбрыкнет, начнет беситься. Я направлю ее на солдат. Замечательно. Они разбегутся. У -у -у. В этот момент вы выбегаете из двери, поворачиваете за дом. Там Партос ждет вас с лошадьми. А -а -а. Я тут же присоединяюсь к вам. Понятно? Д'Артаньян, вы чудо. Вы удивительны. Сигналом будет мой крик. Господи Иисусе. Ясно? Да. Вот ваши шпаги, пистолеты. Они заряжены. Готовьтесь. Я Пошел. Сударь, вы куда? Генерал Кромвель <stereotype> ждет меня. Я еду к нему. Прошу вас, зоркость речь пленника, сержант. Будет исполнено сударь. Подведите ко мне мою лошадь. Вот она, сударь. Она еще под седлом. Благодарю. А, черт! Да взбесилась! Ко мне! Солдаты! тут туда! Лошадь взбесилась! Берегись! Беги, беги! Она затопчет нас! Осторожнее! Помоги держи Она же убьет меня! Господи Иисусе! Пленники убегают! Держите их! Держите пленника! Стой! Стой! Сержант! Где пленники? Господин Мордаун, Тони! Проклятие! Убежали! Значит, вот они четверо! Проклятие! Пойдем лошадям отдых. Точью. Артаньян, вы наш спаситель. <свят> <свят> Это было гениально придумано. Да. Портос, в вашу руку. Вот она, Равис. <свят> друзья мои, дорогие друзья. <свят> Теперь надо выработать план. Что дальше? Дальше? Нанимаем корабль и во Францию. Во Францию. Простите, господа. Мы приехали сюда защищать короля Карла? И не уберегли его. По совести надо было бы попытаться спасти его, похитить. Атос, вы в своем уме? Похитить, перебив сто тысяч солдат Кромвеля, да? да? Охраняющих его. Но если бы мы знали, куда его повезли. Атос, я согласен с Д'Артаньяном. Это была бы безумная затея. Да, мы обещали королеве Генриете, но... Но судьба распорядилась иначе. И не забудьте, друзья, Мордаун гонится за нами. А у него ангельский характер его матушки. Он не успокоится, пока не убьет нас. Вспомните лорда Винтера. Тем более, теперь он понял, что мы те четверо французов, которых он отыскивает, и которым поклялся мстить. Вот именно. Да, хорошо, господа, хорошо. Сдаюсь, вы правы. Но тогда давайте решать все равно, что делать. Господа, я хочу есть. Портос. Я давно хочу есть. Прежде всего, надо подумать о судне. Гавань рядом. Господа, с этим все в порядке. Угу. Когда мы решили увезти короля Карла во Францию, я нанял филуку, быструю как молния. Кстати, она так и называется. Капитан Роджерс, старый моряк. Мы с ним договорились, что он будет ждать нас, Три ночи, начиная с сегодняшней, я отдал ему задаток. Отлично. Значит, вперед, в гавань. Ну еще рано. Подождем полной темноты. Господа, ну я хочу есть. Я не ел елся вчерашнего дня. Смотрите, вон там вдали какой-то маленький домик. Вероятно, там живут крестьяне или рыбаки. Мы сможем укрыться в нем и попросить перекусить, а, Портос? Прекрасная мысль, Равис. Ну что ж, в такой глуши нас не может поджидать засада. Едем, едем к домику. Вперед, мушкетеры, вперед. Ну, наконец, сейчас мы постучим Тихо, тихо, Портос что? Не забывайте об осторожности Ну, домик такой уединенный Ну и что? А, ну, вечно вы с вашей подозрительностью, Д'Артаньян Мне дьявольски хочется есть Д'Артаньян прав, нужно разведать обстановку а. Хорошо, что уже стемнело Так, два окна освещены ага. О, как раз под ними большое дерево Я заберусь на него Портос, идите сюда иду, иду. А ну-ка Ставьте мне спину. А, так, так. Вот так. Держитесь. Все в порядке. Полезайте, полезайте. Да. Что? Кто там? В комнате двое. Разговаривают. Нет. Они не похожи на рыбаков. У одного, который ко мне спиной, из-под плаща торчит шпага. Фу, ты пропади, ты пропадал. Тот, Который ко мне лицом сидит в кресле, это, это Кромвель. Не может быть, вы не ошиблись, Тартанян. Комната освещена, как я могу ошибиться? А другой, а... спиной стоит. Погодите, погодите, поворачивается. Мардаунд. Друзья мои Проклятие Это судьба Немедленно уезжаем Пока нас не заметили О нет Напротив Останемся здесь, здесь? Как, как здесь? здесь? Что вы думаете делать? Ждать Ждать Ведь когда-нибудь он выйдет отсюда И что же потом? Что потом, Д'Артаньян? Нам все равно не избежать с ним встречи, Атос. Вы хотите... Вы собираетесь убить его? А вы... Вы что, предпочли бы, чтобы он убил нас? Боже мой! Но достаточно того, что мы... Опять это ваше благородство, Атос! Вспомните Палача! Вспомните Винтера! Это гадина Мардаунд охотится за нами, а я не хочу быть дичью... Я согласен с Д'Артаньяном. Мы дождемся его и покончим с этой историей. К тому же у него шпага. Это будет просто дуэль. Хорошо. Я согласен. Будем ждать. Будем ждать. Хорошо, что наступает ночь. Ай, жаль, что ничего не слышно.